Чтобы понять метод работы красных историков, мы вновь обратимся к американским и японским линейным кораблям периода Второй мировой войны. На американских линкорах, серию которых начали строить в 1940 году, главный калибр 406 мм. На каждом линкоре девять орудий главного калибра в трёх башнях. Спросим человека с улицы, сколько может весить одна орудийная башня с тремя 406-миллиметровыми пушками? Обычные ответы: 100 тонн, 200 тонн. Это психологический эффект. Мы называем калибр в миллиметрах, и это никак не вяжется с большим весом. Между тем, каждая орудийная башня типа МК-7 с тремя пушками весит 1708 тонн без боеприпасов и экипажа. Экипаж башни 212 человек. Четыре из этих линкоров всё ещё в строю. И на одном из них New Jersey. Е удалось побывать в 1987 году. Признаюсь, впечатляет. Если калибр пушек увеличить на 54 мм, то возрастёт вес самих пушек, а следовательно, и орудийной башни. Японцы на линкорах типа Ямата вставили пушки калибром 460 мм. Один ствол 165 т, три ствола 495 т. Но стволам нужны и подъёмные механизмы. противодкатное устройство. И всё это надо поместить в вращающуюся башню с лобовой броней 650 мм, полметра с гаком. Общий вес каждой башни получится 2510 т. Источник: Campbell. Военно-морские вооружения Второй мировой войны. Лондон. Conway, 1982 год. Страница 180. Каждая такая башня имела 268 человек экипажа. И боекомплект в 100 выстрелов на ствол, 300 на башню. Вес снаряда 1460 кг. Вес заряда 330 кг. Но это мы понятно не учитываем. Это всё пример для понимания нашей психологии. Калибр пушек увеличили на 54 мм, вес башни возрос на 802 тонны. Это трудно воспринимается. Вот именно на такой психологический эффект и рассчитывали коммунисты. Психология оружия, которым кремлёвские историки владеют мастерски. Объявив, что некоторые устаревшие советские танки имели ресурс всего лишь, коммунисты вызвали бурю смеха и веселья. Наш мозг не принимает такую цифру. Наш мозг протестует. Коммунисты объявили смешную цифру, и нас после этого не тянет на сравнение. Нам и без сравнений ясно, что в Германии не могло быть таких смешных цифр. Вот так понемногу из малых и вполне достоверных фактов складывается картина. Гитлер коварный злодей, вооружённый до зубов, грозущий Европу, а Сталин наивный дурачок, ни к чему не способный, к войне не готовый и ни для кого угрозы не представляющий. И армия у Сталина состоит из придурков, и танки изношены до такой степени, что у некоторых ресурсов Смешно сказать, всего лишь 40-150 часов. Какую методику мы не применим, спорить нельзя, активная жизнь танка коротка. И совсем не зря танк почти всю свою жизнь стоит. Не зря его перевозят с места на место на тяжёлом прицепе, на трейлере. Мы думаем, это для того, чтобы танк дороги не ломал. Но вот идёт война в пустыне, и всё равно все воюющие страны Везут танки по пустыне на трейлерах, где только это возможно. Да почему же? Да потому что танк быстро изнашивается. Чтобы понять это, обратим наше внимание на гоночный автомобиль. Его цена несравненно больше цены обычного автомобиля. Гоночным автомобилем управляет профессионал звёздного класса, а рядом целая команда ремонтников. В стране дело. Обернулся автомобиль несколько кругов, а ему уже колёса меняют. Ему двигатель регулирует. Колёса у него вроде самые лучшие и двигатель, какой нам не снился. Отчего же гоночный автомобиль всё время ремонтируют, а моя друндулетка седьмой год ходит, мили сотнями тысяч отсчитывает? Да от того, что гоночный автомобиль работает на пределе возможного и за этим пределом. Теперь обратим внимание на олимпийского чемпиона. Огромный человечище. Мускулы залюбуешься, и весь обвешан медалями. На странное дело. Пробежал всего 100 м, 100, и отдышаться никак не может. И падает на траву, и врачи вокруг него суетятся и тренеры. А я вокруг стадиона могу 3 раза обойти и не падаю. В чём же разница? В том разница, что я хожу, не очень напрягаюсь, а он бежит так, чтобы умереть или победить. Вот и танк из той же породы. Танк работает на пределе, за пределом. И всегда в экстремальных ситуациях. Танк несет массу брони, агрегатов, механизмов, вооружения и боеприпасов через грязь и песок. В жару и мороз. Он идет через камни и болота. Его бросает с ухаба на ухаб. Мало того, каждая секунда жизни танка может оказаться последней. И потому водитель то рвет с места до самого предела, то тормозит, то внезапно разворачивает, то снова гонит его вперед на всю мощь двигателя. В бою танк бьёт своим лбом локомотивы и вагоны, ломает стены, заборы, деревья, давит людей и машины. Ему тоже достаётся, потому танк долго не живёт. Он может долго жить в ангаре, ожидая своего часа. Когда не очень умные или не очень честные историки смеялись над некоторыми советскими танками, ресурс которых был всего только, я говорю: давайте сравним. Но ни один из смеющихся не спешил сравнивать. А между тем у Гитлера были свои проблемы. 29 июня 1941 года в подземном бетонном бункере Гитлера идёт совещание высшего командного состава. Прошла первая неделя войны, и решается принципиальный вопрос: как использовать четвёртую танковую группу? Есть два варианта. Первый бросить её прямо на Москву. Второй Сначала на Ленинград, а уж потом на Москву. От границы до Москвы по прямой 1000 км. А если ударить на Ленинград, а потом на Москву, то получается 1700. И раздаются голоса, что хорошо бы двух зайчиков убить и Ленинград, и Москву. А другие говорят: нельзя время не терять, надо прямо на Москву. Мнения разделились, и в этом споре мудрый генерал-полковник Йодель обращает внимание на то, что движение танковых соединений на Петербург может превысить их моторесурс. Операция планируется в обстановке, когда сильного сопротивления Красной Армии не ожидается. Стоит жаркое лето, если дороги плохие, можно идти просто вне дорог. Танк, в конце концов, не для дорог придуман. При скорости 25 км в час, расстояние в 1700 км, можно пройти за 70 ходовых часов. Если маневрировать, уходить в сторону, возвращаться, отходить, снова идти вперёд, то и тогда 100 ходовых часов вполне достаточно, чтобы от границы дойти до Питера, а потом до Москвы. Но мудрый генерал проявляет беспокойство. А в беспокойстве проявляется знание. Генерал знает, чем пахнет настоящий танк и видел его не только на параде. Поэтому для него цифра 40-150 часов не могла показаться смешной. Если бы у всех германских танков на 22 июня было по 150 часов ресурса, то и проблем бы не было. Дошли бы до Питера, захватили его, а потом дошли бы до Москвы. Но нет у германских танков 150 часов. Видимо, у большинства нет и 100. От того и беспокойство. Истекла вторая неделя войны. 3 июля 1941 года генерал-полковник Гальдер делает запись в служебном дневнике. Компания против России выиграна в течение 14 дней. В тот же день решается вопрос, куда повернуть вторую танковую группу из-под Смоленска. Обсуждается две возможности. Смоленск-Харьков, 744 километра, и Смоленск-Азовское море, 1150 километров. Еще нет ни грязи, ни снега, ни мороза. Сопротивление Красной Армии не предвидится – в германском руководстве решили, что война уже выиграна. Надо просто совершить марш танковыми колоннами, которым, как предполагается, никто не помешает. Но возникает вопрос, хватит ли ресурсов у танков? Танки воюют уже две недели, танки уже сильно изношены, а до Харькова при скорости 25 км в час надо потратить 30 часов ходового времени. Генералы, которые знают толк в танках, высказывают вполне обоснованные опасения, хватит ли ресурсов. А до Азовского моря и того дальше, 40-45 часов. Коммунистические историки смеются над малым ресурсом некоторых устаревших советских танков. Но люди, которые планировали и вели войну, не смеялись над ресурсом в 30, 40, 45 часов. Нехватка или наличие такого ресурса означали победу в войне, или поражение